Понимаешь, как точно подходишь именно ты? Если только по этому признаку, — впервые улыбнулся Караев. Генерал оглушительно захохотал, у него даже выступили слезы. Он вскочил с дивана и продолжал смеяться, сел за стол. — Нет, — наконец сказал он, — не только по этому признаку. Вернее, не только из-за него. Но если серьезно, то и этот момент говорит свою пользу. Во всяком случае, та небольшая соломинка, которая перевесила все «за» в твою пользу. Мы отбирали трех кандидатов по всему союзу. Не скрою, я бы хотел, чтобы ты был постарше пей поопытнее. Но прошла твоя кандидатура. Какие-нибудь вопросы у тебя есть? У меня будет много времени. Не очень месяца 3 четыре Потом ты ляжешь в больницу, и врачи будут медленно выводить тебя из комы. Он сильно разбился, в основном голова и нога. Но там шрамы недавние, и их легко можно нанести на твое тело. Меня отправят в настоящую кому. Мне нравится твое чувство юмора, — хитро улыбнулся генерал. Но не зарывайся. Никто тебя в настоящую кому не отправит. Хотя, предупреждаю честно, левую ногу мы тебе немного поскребем. Но под наркозом и так, что ты ничего не почувствуешь». То же самое насчет головы. Шрамы у тебя будут, а последствия после кома могут и не столь сильно проявляться. А если мой дядя предложит мне пройти медицинский осмотр? Они не очень доверяют болгарским врачам, особенно в Турции. Очень хороший вопрос, кивнул генерал. Обязательно предложат. Поэтому мы уже полтора месяца назад послали в Измир одного врача. Настоящего турка. Он коммунист, был еще другом на Назима Хикмета. В случае необходимости он тебе поможет. Какие подробности тебя еще интересуют? Что я сообщу своей матери? Это надолго? Генерал вздохнул. Не хочу врать, честно сказал он. Просто не знаю. Мы предполагаем внедрить тебя в Хьюстон. Это может быть пять лет, может 10 а может... Мы рассматриваем это как крайний вариант. И все пятнадцать. Ничего более конкретного сказать не могу. Ты ведь сам понимаешь, что работа нелегала не всегда может планироваться, как наши пятилетки. Здесь нельзя все просчитать. Некоторые агенты работают по десять и более лет. Некоторые гораздо меньше. Все будет зависеть от твоего умения сыграть свою роль». Может, получиться так, что ты вернешься прямо из Турции, а нам бы этого не хотелось. — Понимаю, — серьезно сказал он. — Можно я еще раз посмотрю на его фотографию? Генерал полез в карман. Кемаль Аслан пробормотал Караев. В этот день он родился вторично. Глава шестая. Он считал, что после аварии сможет навсегда забыть о Ронни Седлере и его друзьях. Но уже через два дня, прочитав в местных газетах сообщения о смерти троих разбившихся в аварии людей, понял, как ошибался. Среди погибших не было Крайтона. А машину действительно вел бывший сотрудник полиции штата Колорадо, уволенный оттуда еще четыре года назад и Кемаль понял, что он выиграл лишь первый раунд. Второй раунд ему предстояло отыгрывать. Он оказался почти провидцем. Уже на следующий день после публикации об аварии ему позвонил сам мистер Крайтон. — С вами говорит Эрнст Крайтон, — представился этот негодяй. — Я был близким другом покойного Ронни Седлера. Он никогда вам обо мне не рассказывал. «Нет», — морщись ответил Кемаль. «Странно. А мне он о вас рассказывал и о ваших необычных заказах на заводах нашей компании». Это был намек. И Кемаль его понял. «Что вы хотите?» — сухо спросил он. «Я не знаю, как именно погиб Ронни», вместо ответа услышал Кемаль в телефонной трубке, «но подозреваю, что моим друзьям «Кто-то сильно помог. Это дело полиции вести расследование, но мне хотелось бы сообщить вам, что за Ронни был долг в 25 тысяч долларов. Он должен был получить эти деньги и передать мне».